Глава 29. Но почему рукокрылые? В начале 2020 года, когда в Китае уже вовсю бушевал ковид, а в Европе еще пытались сделать вид, что ничего особенного не происходит, я принимала участие в научном семинаре, на котором выступал ученый из Сингапура. Основной темой его доклада были тонкие аспекты классификации клеток врожденного иммунитета – но попутно он рассказал и о других научных проектах своей лаборатории. Один из них касался изучения особенностей иммунитета рукокрылых. «Последние несколько лет у нас, к сожалению, не было финансирования для организации экспедиций за дикими летучими мышами», — пожаловался коллега, — «но теперь уверен, ситуация изменится» после того, как началась эта эпидемия, нам постоянно звонят с вопросами и предложениями. Действительно, для большинства людей летучие мыши далекая от жизни экзотика. Возможно, именно этот факт послужил причиной появления множества конспирологических теорий вокруг происхождения этого вируса. То, что болезни могут переходить на человека от его ближайших биологических родственников, обезьян, или распространенных сельскохозяйственных животных, свиной гриб. Очевидно, даже не специалисту, но летучие мыши. А между тем, представители отряда рукокрылых обитают практически на всех континентах, кроме Антарктиды. Каждый пятый вид млекопитающих на Земле относится к этому отряду, так что не стоит недооценивать их вклад в биологическое разнообразие нашей планеты. Многие знают об уникальной системе эхолокации, которая помогает этим зверькам ориентироваться при полете в кромешной тьме. Но есть у рукокрылых и другие исключительные черты, привлекающие внимание ученых. Например, поразительная устойчивость к вирусным инфекциям. В природе летучие мыши являются естественными резервуарами для более чем 200 разных вирусов. При этом в подавляющем большинстве случаев вирусные инфекции у рукокрылых протекают бессимптомно, не причиняя им видимого вреда, хотя для других животных, включая человека, те же самые вирусы могут быть смертельно опасны. Коронавирусы отнюдь не единственная группа вирусов, которая уже сбегала от летучих мышей, вызывая эпидемии. Так, имена от рукокрылых Жители африканского континента получили в подарок смертоносный вирус лихорадки Эбола. Какие же именно особенности иммунной системы и обмена веществ позволяют рукокрылым уживаться с такими опасными инфекциями? Здесь нам снова необходимо вспомнить о способности летучих мышей к активному полету. Он требует ускоренного обмена веществ и сопровождается повышением температуры тела. Температура зверька в полете может достигать 40 градусов. Между тем известно, что лихорадка, сопровождающаяся повышением температуры, это универсальная защита от инфекций у всех теплокровных. Поэтому в 2014 году ученые предложили гипотезу полета как лихорадки, flight as fever hypothesis, которая связывала способность рукокрылых летать с врожденным противовирусным иммунитетом. Однако не будем забывать, что значительную часть жизни эти животные проводят в состоянии спячки, гибернации, когда температура тела и уровень метаболизма сильно снижены. Здесь на помощь рукокрылым приходят различные молекулярные механизмы системы врожденного иммунитета. У этих животных эффективно действует система рецепторов TLR, о которой говорилось в начале книги. Кроме того, клетки летучих мышей постоянно синтезируют интерфероны. То есть их летательная лихорадка не только температурой, но и профилем воспалительных цитокинов похожа на то, что бывает у человека в первые дни вирусной инфекции. Высокий уровень интерферонов помогает сдерживать размножение вирусов в собственных клетках мыши. Ученые сравнили выживание клеток человека и большого бурого кожана, зараженных вирусом Мерс-Кови, одним из смертоносных предшественников ковида. Культура клеток из легких летучей мыши выживала в течение 126 дней, в то время как культура клеток из легких человека погибала уже через несколько суток после заражения. Чтобы доказать, что эффект связан именно с интерфероновыми путями, исследователи искусственно выключили один из белков этого пути, IRF3, в клетках летучих мышей. Концентрация вируса в них – тут же начала возрастать, так же, как и скорость их гибели. Однако гиперактивация иммунитета — вещь опасная. Чтобы удержать иммунную систему под контролем, летучие мыши используют хитроумные модификации путей STING и NFKB — ключевых регуляторов иммунного ответа. Если при этом учесть, что многие рукокрылые являются настоящими долгожителями среди млекопитающих небольшого размера, Нужно признать, что человеку многому можно поучиться у этих зверьков. Ведь их образ жизни, тесными большими колониями, в каком-то смысле очень похож на образ жизни современных людей. Впрочем, есть у рукокрылых и свои проблемы. В частности, в спячке они становятся чувствительны к грибковым инфекциям. Эпидемия синдрома белого носа в Северной Америке, начавшаяся пару десятилетий назад, ежегодно уносит миллионы жизней летучих мышей. Летальность этой болезни свыше 90%. Возбудителем заболевания является психрофильный холодолюбивый грипп, предположительно завезенный в Америку из Евразии. Увы, глобализация способствует развитию не только человеческих эпидемий, но и экологических катастроф. И это один из серьезнейших вызовов, стоящих перед нашей цивилизацией сегодня.